Глава 10. На фоне золотисто-багрового газового гиганта Вай казался крупинкой, случайно затесавшейся в чашку с бульоном. Только когда они подлетели поближе, Камерон поняла, что планетует вовсе не такой уж и маленький, точно куда больше ее родной станции. Собственно, он вполне мог считаться небольшой планетой, если бы вращался не вокруг гиганта, а какой-нибудь хотя бы самой захудалой звезды. А так собственных внутренних процессов и легкого терраформирования, запущенного первыми колонистами, хватило только на то, чтобы на поверхности царила приемлемая нулевая температура. Купаться в местных морях никто не собирался. Там, особенно на глубине, расплодилась всякая разная живность, в свое время завезенная или сбежавшие из клеток. Вода, как ни странно, по составу оказалась куда ближе к нормальной, чем воздух. и инопланетные зверушки прижились и мутировали, а иногда с радостью хрумкали незадачливых туристов, но чаще сами становились добычей. Помимо основной функции перевалочной станции склада, Планетует выполнял еще и дополнительную – развлекательную. Здесь можно было найти отдых на любой вкус, начиная от борделей со всякой экзотикой, не всегда человекоподобной, и заканчивая охотничьими турами по тем же водоемам. Зверьё, хоть и несколько видоизменившееся со временем, оставалось вполне съедобным. Впрочем, в сегодняшнем плане для команды «Тише» отстрел животных не значился. Сдать товар, два небольших ящичка, которые капитан хранил в собственной каюте, обсудить с местным начальством условия дальнейших поставок и, возможно, взять ещё один-два заказа. Ну и пошататься по катакомбам, в основном последнее – Ради Камерон, которая кроме своей станции и холла видео в сети и мира-то не видела. Не то чтобы внутренние переходы, прорубленные в камни, представляли собой какую-то эстетическую ценность, но, как метко выразилась Вик, к свободе нужно привыкать постепенно. Ступив на трап тише, любезно распахнутой Мэролин, Камерон огляделась не в силах поверить, что это всего лишь ангар. Ей потолки третьего уровня казались высокими? Да здесь крейсер взлететь может и не зацепит ничего. Мимо нее, посмеиваясь над наивно раскрывшим рот пареньком с окраины, прошли Курт и Джеремая. Первым делом всей толпой двинулись сдавать ценный груз. Нес его лично капитан, никому не доверив. И внутренней взрачной пещеры, расположенной в не самой престижной, близкой к поверхности локации, он пошел сам, строго наказав команде ждать его и ни во что не лезть. И отдельно повторил последние указания для Курта, поглядев тому в лицо и дождавшись ответного неохотного кивка. Были, очевидно, прецеденты. Переговоры затянулись. Через полчаса киборг начал поигрывать ножом, хоть и коротким, не больше ладони, Длиннее холодное оружие на Вайсе было запрещено, но даже с виду острым и смертоносным. Хищное изогнутое лезвие ритмично поблескивало в воздухе, гипнотизируя немногочисленных зрителей. Собственно, в том тоннельном ответвлении они стояли в гордом одиночестве. За все это время мимо ни разу не прошмыгнул ни один случайный прохожий. «А где все? Здесь всегда так малолюдно. Не выдержала, наконец, Ками. Курт отвлекся на нее и поймал нож пальцами не глядя. Просто достал из воздуха, как с полки. «Это личный район Ригана. Без приглашения сюда никто не сунется. Да и приглашения предпочтут не получать», — пояснил он. «Мужик заведует подпольной деятельностью ближайших парсеков десяти. Чихнешь в его присутствии слишком громко, и нет тебя». «Сурово», — пробормотала Камерон. С мафией и ей подобными организациями она лично не сталкивалась никогда или просто не знала об этом, обслуживая очередную богатую яхту, чей владелец не всегда проводил отпуск на лазурных берегах Кейдары. Связываться с преступными элементами не хотелось, но теперь она и сама в какой-то степени нелегал, так что Ками старательно сделала лицо бетонной плиту и приготовилась к долгому ожиданию. Впрочем, Малкольм справился раньше, чем его команда впала в вынужденный анабиоз. Вышел, сжимая подмышкой небрежно перевязанной бечевкой тючок, и сонул его в руки медику. — Сходите, Свик, отнесите на корабль. Мы пока по уровню погуляем, — распорядился он. Вопросов подобное распределение не вызвало никаких. Все знали, что по смертоносности пилот уступает разве что Курту. И то Бугай выигрывал за счет искусственной мускулатуры, что во все времена считалось жульничеством. «Мы вас догоним», — кивнул камень врач, бережно прижимая к животу сверток и безропотно следуя за миссис Энсу. Только когда мертвый тихий подземный переулок остался позади, камера он смогла, наконец, вдохнуть полной грудью. «Испугался?» — мягко спросил капитан. «В вопросе не было издевки или желания оскорбить». Поэтому девушка честно кивнула. Никогда еще не сталкивался с преступностью. А как же твой поклонник? Похабно подмигнул Курт, вмешиваясь с другой стороны в беседу. Этот в наколках. Явно не самый законопослушный гражданин, хоть и ополченец. Он хотя бы притворялся, что действует в рамках закона. Зябко повела плечами Камерон. А этим до закона дела нет. Она широко махнула рукой, обозначая весь планетоид вообще. Ну и откровенные частности. Вроде группы существ в черном, избивавшие ногами кого-то в углу, открыто обменивавшихся дозами и кредитками торговцев наркотиками, и пекаря в лавке, как раз выставлявшего на витрину свежую сдобу, заманчиво пахнущую запрещенной дурман травой. «Здесь свои законы», — поджал губы капитан, оценив картинку с точки зрения новичка. До смерти не забьют, если только он сам не убийца или насильник. Тут с этим строго. А все остальное... Вайс прибежище контрабандистов, так что странно было бы, если бы здесь ромашки выращивали. Нельзя не признать, что своеобразная логика тут прослеживалась. Поэтому Камерон прикусил язык. И так уже произвела впечатление наивной деревенской дурочки. То есть дурачка. Можно не продолжать. просто молча смотрела по сторонам, впитывая нюансы незнакомой, свободной до жизни. Тоннели сменяли друг друга, перетекая в огромные залы, по сравнению с которыми посадочный ангар казался маленькой пещеркой. Мимо них летали мелкие флайеры, над головами степенно проплывали корабли побольше. Сохранность атмосферы здесь никого особо не заботила. Население не разрослось еще до такой степени, чтобы представлять угрозу экологии планетоида. Даже наоборот. Чем больше выхлопа, тем теплее становилось на поверхности. Полезный побочный эффект. А внутри поселения воздух регулярно освежался благодаря качественным вытяжкам. Камерон, снова забывшись и вернувшись в роль деревенского дурачка, увлеченно вертела головой. Ей все было в новинку. Как правильно заметила Мэрилин, Между записью из сети и реальными ощущениями моря разницы. И девушка жадно впитывала непривычные виды, запахи и звуки. В одном из залов, не таких уж высоких, служащих скорее развилкой дорог, чем помещением, дорогу им преградила оживленно переговаривающаяся толпа. Очередь велась вдоль обозначенного синими лентами коридора, исчезая в одном из тоннелей. — Что там? Может, чем полезным торгуют? Главное, чтобы не рабами. «Не люблю невольничьи рынки», – оживился Курт. «Сгоняй, посмотри, если хочешь». Не особо заинтересовавшись, сленцой обронил капитан, и киборг моментально испарился. След его, впрочем, прекрасно отслеживался по вскрикам и руганям тех, кому он отдавил по дороге ноги. Курт отсутствовал недолго. Уже через пару минут, выяснив у кого-то цель очереди, он вернулся чуть ли не бегом. Складской аукцион!» Запыхавшись, выпалил бугай. Капитан посерьезнел и подобрался. «Держись рядом», — бросил он Камми. Она с сомнением покосилась на волнующуюся, плотно сомкнувшую ряды толпу. Пробиться тут маловероятно. Но быстро поняла, что недооценила способности своих спутников. Только и успевала переставлять ноги, для надежности вцепившись в кожи кожаный рукав капитанского плаща. Курт деловито подныривал под ограждение, расталкивая собравшихся плечами. Куртку он снял, оставшись в одной жилетке на голое тело, и завидя бугрящиеся экзомышцы, толпящиеся поспешно расступались кто куда. Связываться с модифицированным никто не хотел. По той же сети ходили слухи, что военные модификации не проходят бесследно для мозга. Все же подключали их, как и штекер Камерон, напрямую. Отсюда вспышки агрессии, неадекватные реакции и вероятность неконтролируемого приступа берсеркерства. Так что все, кому были дороги их конечности и жизни, отпрыгивали с дороги Курта с завидным энтузиазмом. Рамку сканера Ками заметила не сразу. Ее закрывали головы и плечи, высоких как на подбор мужчин. Рядом с ними она себе казалась карликом, да еще и недокормленным. Когда стало понятно, что всех желающих пройти внутрь, обыскивают и просвечивают, девушка заволновалась. По рамке не поймешь, какой модели сам сканер. Вдруг телесный. Раскроет ее тайну и как оправдываться? Женщин на планетуиде было, как ни странно, довольно много. Большинство не уступало мужчинам ни в физической подготовке, ни в количестве навешанного на них оружия. Если холодная ограничивалась длиной ладони – то к огнестрелу подобных правил не применялось. В конце концов, все местные занимались не совсем легальной деятельностью, а в некоторых случаях решить возникающие разногласия без перестрелки было решительно невозможно. К тому же ножи зачастую были куда опаснее пуль. Узкое лезвие проникало сквозь малозаметные щели в броне, которая запросто отражала целый залп из огнестрела. Справедливости ради нужно заметить, что лазеры и прочие современные шедевры вооружения на станцию не допускались вообще. Общее благо для обитателей оставалось превыше всего. Один неосторожный выстрел, и всей колонии может прийти конец. Проверяли людей по одному, но целиком. Ничего складывать в отдельные ячейки, как в приличных космопортах, не нужно было. Понадеявшись, что сканер не затрагивает биологические особенности, И она не продефилирует на экране голышом. Камерон послушно прошла рамку вслед за капитаном. Эй, ты в кожаной куртке! Окликнул ее голос одного из дежурных охранников. Кроме нее обернулись еще трое. Куртка не была такой уж редкой верхней одеждой, в основном благодаря своей износостойкости. Да, ты иди сюда! Поманил пальцем охранник, поймав взгляд Ками. Ее сердце ушло в пятки. Неужели со станции все же подали запрос, и ее теперь ищут по всем галактикам? Видя, что она растерянно замерла и никуда не идет, охранник тяжело вздохнул, выбрался из-за стола с экраном, на котором что-то разглядывал, и в два шага преодолел расстояние до девушки. Разложив плашку портативного сканера, несколько раз небрежно провел вдоль ее тела сверху вниз, и, наконец, определив источник насторожившего его излучения, сфокусировался на верхних шейных позвонках. «Что это за штука у тебя в голове? Передатчик?» Охранник грубо развернул ее к себе спиной и бесцеремонно ощупал имплант на затылке. имея в виду, все приборы внешней связи на аукционе запрещены. Никаких заказных покупок. Кто здесь, тот торгуется». Крепко до боли вцепившиеся в ее предплечье пальцы вдруг разжались и исчезли, а спину согрело неожиданное тепло. Камерон осторожно обернулась, готовая как сжаться в испуганный комок, так и бежать со всех ног, в зависимости от ситуации. Позади нее вплотную стоял Мел. «Это мой механик, и у него обычный план для подключения к кораблю. Никаких передатчиков», — твердо заявил капитан. «Обычный», — фыркнул тот, что остался у экранов, теперь в свою очередь пристально изучая изображение. «Военного образца, мужик!» Курт, заметив, что его товарищи отстали, вернулся к рамке сканера. Охранники окончательно скисли. «А, так вы здесь все... того...» Многозначительно покрутил запястьем в воздухе тот, что пытался ощупать камеру. Курт набычился, готовый выяснять с кулаками, что имеется в виду, и не оскорбление ли случаем. Малкольм поспешно вытянул в его сторону руку. Они здесь на аукцион, а не подраться. Если затеять разборку, их могут банально не пустить. Преимущество, как минимум численное, на стороне местных. Отворот уже медленно, но верно к ним двигалось подкрепление. На всякий случай. Это стандартная модель, предназначенная для пилотов и механиков. Вмешалась Ками. Разговор о технике ее немного успокоил и придал уверенности. Накопители, штекер, больше ничего. И потом у вас все равно глушилка стоит. Она кивнула под потолок, где почти неразличимые в полумраке висели пчелиными ульями увесистые гири усилителей. Даже гудели, похоже. Где-то под ними недоступный и невидимый для посетителей находился мощный трансформатор, заглушавший все трансмиссии на ограниченном радиусе. Скорее всего, захватывался весь склад как минимум. а при желании он наверняка перенастраивался, чтобы глушить все сигналы, исходящие от планетоида. Возможно, и не только сигналы. Недаром Вайс до сих пор не прибрала к рукам ни Федерация, ни Айкумена. Особо мощные установки вполне способны направленным импульсом заглушить контролирующую плазму систему. Конец неуправляемого корабля довольно предсказуем. «А ты хорош», – прищурился охранник. «Почем?» Спрашивал он капитана, причем с таким видом, будто она раб, и они на торгах. Ками успела оскорбиться, возгордиться немного своей ценностью и испугаться. А вдруг и правда продадут? «Это мой механик», — раздельно и четко повторил Малкольм, и тяжелая горячая ладонь неожиданно легла на плечо Ками. Та похлопала, расстелена глазами, переводя взгляд спусруявшего капитана на охранника, пока последний не воздел руки, давая понять, что отступает. Тем более позади них уже заволновалась очередь. Аукцион уже скоро. Опоздавшие останутся снаружи, а пропустить возможность поживиться не хотелось никому. Складские аукционы мероприятия далеко не новые. Говорят, даже на Старой Земле такое проводили периодически. На родной станции Ками подобное развлечение случалось нечасто. Все-таки не каменоломня и не пиратский притон, где высока текучка кадров и смертность. Но здесь, похоже, чистку ячеек проводили регулярно. Высокие ряды одинаковых, тщательно пронумерованных контейнеров составляли коридоры высотой в несколько десятков метров. Не под потолок, но близко к тому. И простирались на огромные расстояния. По крайней мере, разглядеть конец пирамиды из зеленовато-бурых гигантских коробок Камерон в скудном освещении не смогла. От посетителей складское помещение отделяла мелкоячеистая решетка. Максимум позволяло потаращиться издалека на контейнеры, но ни подойти, ни забросить какой-нибудь мелкий дрон-анализатор было невозможно. Всех успевших попасть внутрь к последнему сигналу проводили к стене, на которой располагался огромный экран. Начался первый этап аукциона. Несколько секунд демонстрировался снимок открытого контейнера. Все те, что были выставлены сегодня на продажу, подогнали поближе, и теперь они маячили единым рядом, там, за решеткой, маня своей недоступностью. Показав содержимое, издалека и не особо четко, картинка перемещалась в самый верх экрана, и на ней загорался номер ячейки. Многие стояли с планшетами, снимая понравившиеся контейнеры, чтобы не ошибиться во время торга. Всего лотов сегодня было сорок шесть. «Маловато», – озабоченно отметил Курт. «Цены задерут, а потом и сами передерутся». Насчет последнего Ками сильно сомневалась. Строгие лица и увесистые автоматы охранников у стен вызывали к дисциплине. Но по поводу цен Киборг оказался прав. Когда началась вторая часть, собственно, торги – толпа взволновалась, выкрикивая все растущие цифры. За некоторые контейнеры, содержавшие полезные и легко идентифицируемые вещи вроде ящиков с оружием или пакетов с травами, зачастую запрещенными, хотя чего ожидать от притона контрабандистов, разгорелись целые баталии. Капитан участвовал довольно лениво, не слишком надеясь на победу и только на начальных стадиях. Денег у них, как уже полаками больших не имелось. Весь расчет был на какие-то контейнеры, которыми не заинтересуется никто. Только какая с них польза? Девушка изучила предлагаемые варианты, пролистав мысленно базу в накопителе. Увеличила некоторые снимки, показавшиеся особо перспективными. До них еще не дошли, но очередь подойдет вот-вот. Камерон шагнула к Малкольму, воспользовавшись тем, что стоявшие рядом люди, увлёкшиеся азартом аукциона, голосили вовсю. тысячи шестой и тысяча сто пятнадцатый». Выдохнула она ему в ухо. Пришлось встать на цыпочки и прижаться всем телом. Но за себя Ками была спокойна. Пусть она и поправилась на корабле килограмма на два. Эластичный бинт по-прежнему маскировал все неположенные парню округлости. Кроме того, сверху куртка и рубашка. Но мужская рука под ее грудью все равно напряглась, готовая отстраниться. Капитан подозрительно покосился на нее, потом отыскал взглядом картинки на экране. «Баки и старая мебель!» Приподняв одну бровь, почти не разжимая губ, уточнил Малкольм. «Потом объясню», — прошипела Камерон.